Глава четвертая. Заканчивалась очередная неделя занятий. Ежедневно Марта молча наблюдала за мной. Она появлялась в ателье, садилась на диван напротив моего рабочего стола, клала ногу на ногу и не отрывала от меня взгляда. Время от времени она одела знак Филиппу, который все время оставался на чеку. Он быстро и чуть не бегом подходил к ней отвечал на вопросы. Я чувствовала себя лабораторной крысой, чье поведение внимательно изучают, но ничего не могла с этим сделать. В четверг я сама предложила девушкам пойти выпить. Они согласились. В этот вечер я поняла, что мне нравится проводить время в женской компании, в особенности с теми, кто разделяет мое увлечение. После встречи с Пьером, мне тогда исполнилось 20 лет, Я общалась только со студентами-медиками, а потом с дипломированными врачами. И мне никогда не приходило в голову провести время с кем-то из их подруг. Шопинг не привлекал меня, его мне заменяли чердак и мой зингер. У нас с приятельницами не было общих интересов, и одежда нам нравилась разная. Они подчинялись диктату известных марок, и, несмотря на тщательный отбор в магазинах лучших, как им казалось моделей, все они в конце концов носили одну и ту же униформу. А вот с девушками из ателье мы отлично понимали друг друга, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, не говоря уже о происхождении. Я отлично провела вечер в их компании. Домой я возвращалась с последним поездом метро и в легком подпитии. Знал бы Пьер. На завтра Марта отсутствовала, и я чувствовала себя гораздо комфортнее. Однако ветер свободы дул недолго. Незадолго до полудня в ателье появился мужчина лет пятидесяти с сидеющими висками. Он шикарно выглядел в своих фланелевых брюках, безупречной сорочке и кашемировом джемпере с треугольным вырезом. Он поздоровался с Филиппом, который указал на меня рукой. Что еще такого я сделала? Мужчина подошел ко мне, улыбаясь. Вы Ирис? Да, здравствуйте. Я Жак Дворецкий Марты, представился он, протягивая руку. Дворецкий. Наличие у Марты прислуги меня бы не удивило, но Дворецкий? В какой мир меня занесло? Марта ждет вас к обеду. по этому адресу. Он протянул мне карточку. «Будьте на месте ровно в тринадцать ноль не опаздывайте». «Хорошо». Он мило улыбнулся и вышел. Час спустя я входила в ресторан неподалеку от Вандомской площади. Я была собралась поискать Марту взглядом, но ко мне уже спешил официант». Не будь я в состоянии легкого шока, его почтительный поклон наверняка вызвал бы у меня смех. «Мадам?» «Здравствуйте. У меня тут назначена встреча с...» «Она вас ждет. Следуйте за мной». Ничего удивительного. Марта Вип, клиентка. Он подвел меня к ее столу. Она смотрела на улицу и словно бы не замечала ничего вокруг. Он доставил меня, словно курьер-посылку, и тут же исчез. «Здравствуйте, Марта!» Не удостоив меня взглядом, она взглянула на часы. «Ты пунктуальна, я это ценю, садись». Я мысленно поблагодарила Дворецкого и последовала Мартиному предложению. Ее проницательные глаза внимательно рассматривали меня. Потом она схватила салфетку, развернула, положила на колени. «Пообедаем, а поговорим потом». Мы даже не заглянули в меню, но в мгновение ока, словно по взмаху волшебной палочки, нам принесли еду. Обслуживал нас совсем молодой официант, почти подросток. Он подходил к нашему столу, словно поднимался на эшафот. Марта уже успела все заказать, причем для меня тоже. Она приступила к еде. У меня аппетита не было. Она взглянула на мои ладони, словно приклеенные по обе стороны тарелки. Я переселила себя и начала есть. Да чего же она от меня в конце концов хочет? Когда она положила вилку с ножом, я поспешила последовать ее примеру и отодвинула тарелку. «Ты сегодня встречаешься с мужем?» — спросила она. «Ну да. Откуда вы знаете, что я замужем?» «Из твоей анкеты, дорогая моя. Как он относится к твоим отлучкам?» «Они его устраивают. Он имеет возможность работать еще больше так, что ему нравится». «Зачем я все это ей рассказываю?» — я вздохнула. «Чем он занимается?» «Врач работает в клинике. Ты его, наверное, не часто видишь?» «Да, действительно, хотелось бы чаще». Я слабо улыбнулась и удержалась от дальнейших признаний. «У меня возникло ощущение, что скоро я выложу Марте все, вплоть до цвета моих трусиков». «А вы, Марта?» «Я пробыла замужем тридцать восхитительных лет». Мой муж Жюль умер три года назад. Соболезную? Она пристально посмотрела на меня, и я сама не понимаю, почему почувствовала себя неуютно. Он был законченным трудоголиком, но я любила его все тридцать лет, несмотря ни на что. Какое мне дело до этого? Он был финансистом, спекулировал, играл на бирже, заработал большое состояние. Затем он создал компанию, которую ты видела у нас на втором этаже, занимался управлением имуществом, инвестициями, пенсионными фондами, продолжала она. Он всем руководил до последнего дня. А теперь кто это делает? Его бывшая правая рука. Он полностью доверял этому человеку, и я ему тоже доверяю. Она жестом распорядилась, чтобы юный официант убрал со стола и заказала два кофе. «Впрочем, ты скоро с ним познакомишься. В ближайшую уикенд я организую прием, и ты тоже там будешь». «О, спасибо, что вы обо мне подумали, но...» Ты мне нужна на этом вечере, Ирис. Я? Но зачем? Я спрятала дрожащие руки под столом. Меня постепенно охватывала паника. Ты сошьешь мне платье. Оставляю тебе полную свободу. Все необходимое возьмешь в ателье. Я не думаю, что... «А ты наденешь свой костюм, так мы представим твой талант в самом выгодном свете». «Послушайте, Марта, я не понимаю, почему вы считаете, будто...» «Тебя никто не спрашивает. Это заказ директора твоей школы. Если ты откажешься, можешь на следующей неделе не приходить». «Вы не можете так со мной поступить? Пожалуйста, Марта». «У меня сейчас встреча, потом я приду в ателье, и ты снимешь мерки». Она встала. Метр до отель подал ей пальто, и она ушла, оставив меня за столом в одиночестве. Я вернулась в ателье в невменяемом состоянии. Филипп подсмеивался из-под тишка. Ему было известно, что на меня свалилось. Девушки заметили, что что-то не так. «Что с тобой?» «С привидением повстречалась?» «Марта. Марта хочет, чтобы я сделала ей платье». «Ух ты, круто!» «Нет, это не круто. Если я откажусь, она меня выгонит». «Даже не сомневайся, у тебя все получится, и ты останешься с нами». «Прекратите, я никогда не смогу». «Ирис, ты самая способная из нас, и ты обязательно прорвешься. И вообще, таких предложений не отказываются. Настройся, соберись, не ломай себе жизнь». Филипп предоставил им более продолжительный, чем обычно, перерыв, чтобы они обработали меня и, главное, помешали снова впасть в панику. Я справилась с эмоциями и выглядела почти нормально, когда ближе к вечеру пришла Марта. Не говоря ни слова, она скрылась в примерочной. Я сделала глубокий вдох, собрала волосы в пучок, взяла сантиметр и блокнот и пошла за ней. Она ждала меня в центре комнаты. Я начала снимать мерки, идеальные, надо сказать. У нее была стройная фигура. Очень тонкая талия, пропорциональная грудь, сухощавое, но дьявольски женственное тело, выгодно подчеркнутое темно-синими узкими прямыми брюками и топом из кремового шелка. Марта была чистейшим воплощением самого понятия французской элегантности. Все то время, что я обмеряла ее, взгляд Марты давил на меня. Она знала, что следует делать, поворачивалась, когда нужно, поднимала руки, не дожидаясь моего напоминания. Тишина и физическая приближенность друг к другу сгущали атмосферу в маленьком помещении. И это становилось невыносимым. Подскажите хотя бы, что вам нравится, я же не знаю ваших вкусов. Твори, Ирис, это все, о чем я тебя прошу. Я хочу, чтобы ты испытала свои силы. Если у тебя не получится, ничего страшного, ты сможешь продолжить учебу. А я ставлю тебя в покое, обещаю. Я решила довериться ей, несмотря на властность и методы, которые она применяла. Разве у меня оставался выбор? Хорошо, я попробую. Но хотя бы заготовьте что-то на замену, на всякий случай. А «На ваш прием я прийти не смогу». Она зажала пальцами мой подбородок. «Все будет хорошо, дорогая моя! Я с тобой!» Получалось, она не оставила мне вообще никакого выбора. «Что подумает и что скажет обо всем этом Пьер?» «Ничего хорошего», — подозревала я. Я прочно обосновалась на складе, трогала ткани, сминала их в ладонях, сгибала, прикладывала к себе, чтобы понять, как они смотрятся на коже, словом, старалась найти такую, которая мне понравится и подойдет Марте. Пусть источниками моего вдохновения станут ее фигуры и ткань. Через несколько часов я сумела выбрать образцы и собралась приступить к эскизам. Взглянув на часы, я поняла, что опоздала на поезд. «Ничего не поделаешь, поеду на следующем». Всю субботу я провела на чердаке. Лихорадочно листала книги о моде и великих кутюрье. Мое внимание привлекали работы Коко Шанель и Ива Сен-Лорана. Оба они сделали центром своего творчества женщину, освободили ее от оков, подарили независимость и уверенность в себе». Я подумала, что интерпретация их идей — то, что надо для моей начальницы. Скомканные и порванные листы бумаги скапливались во всех углах. Я хваталась за голову в прямом и переносном смысле. Мне не нравились мои рисунки. Я не видела Марту в моделях, которые придумывала. «Все было недостаточно хорошо». К вечеру мне все же пришлось спуститься с чердака. Мы с Пьером были приглашены на ужин к друзьям. Он с иронией рассказывал, какая я старательная ученица. Я никак не реагировала, но его отношение коробило и огорчало меня. Раньше он вообще не упоминал о моих занятиях, и вот, пожалуйста, стоило ему в первый раз заговорить о них и сразу, с иронией, даже с насмешкой. Заслужу ли я когда-нибудь настоящую поддержку? Все остальные тоже потрунивали надо мной. Им и мы в голову не приходило, что я умею упорно работать. Я терпела, глуповато улыбаясь. Остаток вечера я даже толком не слушала их болтовню, а думала о своих эскизах. Когда мы вернулись домой, я легла спать вместе с Пьером, но сон не шел. Я крутилась и вертелась, и в конце концов осторожно выбралась из постели. Ты куда? «Пойду поработаю», — появилась одна задумка. Пьер включил свет, сел в кровати и повернулся ко мне. «А это что, не может подождать до завтра?» «Предпочитаю хватить идею за хвост, пока она не ускользнула». Он закатил глаза и погасил лампу. «Куром насмех», — пробормотал он. Я не собиралась ночью выяснять отношения, но мне очень хотелось сказать ему, что эти слова можно отнести к тому, как я жила последние годы. Я оставила его безмятежно храпеть, а сама отправилась зарисовывать модель, которая только что пришла мне в голову.